Ai, oi, ei oi, oi, oi, oi, «Ты что, опять напился и упал?» «Ты что, Мария? Я... Я пал жертвой действия закона всемирного тяготения. Какой негодяй его придумал?» «Ньютон! Но он от этого тоже пострадал. Получил яблоком по голове». «Умер?» «Да, но не от этого». Тебя лучше для него? А то бы я ему... И вообще, он ничего не понимал, что это большое тело притягивает малое».